Известно, что сочинители иногда под видом требования советов ищут благосклонного слушателя. Итак, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, который один во всей крепости мог оценить произведение стихотворца. После маленького предисловия вынул я из кармана свою тетрадку и прочел ему следующие стишки мысль влюбленную истребляя, чусь прекрасную забыть и, ах, Машу избегая, мышлю вольность получить. Но глаза, что меня пленили, всеминутно предо мной, они дух во мне смутили, закрушили мой покой. Ты, узнав мои напасти, жалься, Маша, надо мной. Зря меня всей лютой части, и что я пленен тобой. «Как ты это находишь?» — спросил я Швабрина, ожидая...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 о часу, часу боли, раздражая меня. Но послушай дружеского совета. Коли ты хочешь успеть, то советую действовать не песенками. Что это, сударь, значит? Изволь объясниться. С охотою. Это значит, что, ежели хочешь, чтобы Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари ей пару серег. Кровь моя закипела, —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 Рассуждения благоразумного поручика не поколебали меня. Я остался при своем намерении. «Как вам угодно», — сказал Иван Игнатьич. «Делайте, как разумеете». «Да зачем же мне тут быть свидетелем?» «Какой стати?» «Люди дерутся, что за невидальщина?» — смею спросить. «Слава Богу, ходил я под шведа и под турку. Всего насмотрелся». Я кое-как стал изъяснять ему должность секунданта, но... Иван Игнатьич никак не мог меня понять. «Воля ваша!» — сказал он. «Коль уж мне и вмешаться в это дело, так разве пойти к Ивану Кузьмичу да донести ему по долгу службы, что в фортеце умышляется злодейство, противное казенному интересу? Неблагоугодно ли будет господину коменданту принять надлежащие меры?» Я испугался и стал просить Ивана Игнатьевича ничего не сказывать коменданту. На силу его уговорил. Он дал мне слово... Я решился от него отступиться. Вечер провел я по обыкновению своему коменданта. Я старался казаться веселым и равнодушным, дабы не подать никакого подозрения избегнуть до кучных вопросов Но, признаюсь, я не имел того хладнокровия Которым хвалятся почти все те Которые находились в моем положении В этот вечер я расположен был к нежности и к умилению Марья Ивановна нравилась мне более обыкновенного Мысль, что, может быть, вижу ее в последний раз Придавала ей в моих глазах что-то трогательное Вабрин явился тут же. Я отвел его в сторону и уведомил его о своем разговоре с Иваном Игнатьичем. «Зачем нам секунданты?» — сказал он мне сухо. «Без них обойдемся». Мы условились драться за скирдами, что находились подле крепости, и явиться туда на другой день в седьмом часу утра. Мы разговаривали, по-видимому, так дружелюбно, что Иван Игнатьич от радости проболтался. «Давно бы так!» — сказал он мне с довольным видом. — Худой мир лучше доброй ссоры. а и нечестен, так здоров. Что, — Что-что, Иван Игнатьич? — сказала комендантша, которая в углу гадала в карты. — Я не вслушалась. Иван Игнатьич, заметив во мне знаки неудовольствия и вспомнив свое обещание, смутился и не знал, что отвечать. Швабрин подоспел к нему на помощь. — Иван Игнатьич, — сказал он, — одобряет нашу мировую. «А с кем это, мой батюшка, ты ссорился?» Мы было поспорили довольно крупно с Петром Андреевичем. «За что так?» «За сущую безделицу, за песенку Василиса Егоровна». «Нашли, за что ссориться?» «За песенку». «Так как же это случилось?» Да вот как Петр Андреевич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затянул мою любимую. «Капитанская дочь, не ходи гулять в полночь». Вышла разладиться. Петр Андреевич был и рассердился, но потом рассудил, что всяк волен петь, что кому угодно. Тем дело и кончилось. Бесстыдство Швабрина чуть меня не взбесило, но никто, кроме меня, не понял грубых его обиняков, по крайней мере, никто не обратил на них внимания. От песенок разговор обратился к стихотворцам, и комендант заметил, что все они люди беспутные и горькие пьяницы, И дружески советовал мне оставить стихотворство Как дело службе противное И ни к чему доброму не приводящее Присутствие Швабрина было мне несносно Я скоро простился с комендантом и с его семейством Пришед домой осмотрел свою шпагу Попробовал ее конец и лег спать Приказав Савельичу разбудить меня в седьмом часу На другой день в назначенное время я стоял уже за скирдами, ожидая моего противника. На другой день в назначенное время я стоял уже за скирдами, ожидая моего противника. Скоро и он явился. Нас могут застать, сказал он мне. Надо бы поспешить.